Глава 13. Я оставил мебель на окраине города. Когда-то на этом месте стоял заброшенный дом, где я прятал своё оружие и какое-то время жил. Сейчас от дома остались обугленные стены, а двор зарос высокой травой. Трава успела высохнуть, но всё равно могла хорошенько скрыть мебель до моего возвращения. Я свернул к центру города. Дорога вспоминалась так, будто ходил по ней буквально вчера. Возле булочной поворот налево, у старого театра под открытым небом направо. А вот бара, где когда-то познакомились с Розали, больше не было. На его месте открыли магазин одежды. Осталось два проулка, и я остановился перед небольшим одноэтажным домиком. По его виду нельзя было сказать, что внутри не всё благополучно: ярко разрисованные ставни, чисто выбеленные стены, новая дверь. Что ж, придётся внести в эту неделю немного хаоса. Розали всегда хранила ключ под порогом. Глупая привычка, от которой я старался её отучить. Но сейчас понадеялся на стойкость бывшей супруги, просунул руку между двумя камнями и достал запасной ключ на верёвочке. Он легко провернулся в замке. Я помнил, что у Розали ещё трое детей. С ними мне встречаться не хотелось бы, поэтому первым делом нашёл детскую. Все трое были здесь. мирно спали, не подозревая, что по дому ходит посторонний человек. Я применил на них заклинание крепкого сна. Теперь ближайшие пару часов их не разбудит никакие крики, а крики будут. Где находится спальня, знала я так. Стопенька, ведущая в маленький коридорчик, скрипнула под ногой. Я поморщился. Она всегда скрипела, сколько помню. Достал пистолет и толкну дверь. Неясный свет из окна всё-таки позволял разглядеть обстановку. А вот здесь даже обоев не сменили, глупые, в зелёный листочек. Розалини чем-то нравились. Повернул голову и увидел кровать. Голова Розали покоилась на груди мужа. Тот раскидал по кровати руки и ноги, звучно храпя. Лиц я почти не видел, различал только фигуры. Поэтому щёлкнул выключателем старой лампы. Розали сонно подняла голову. Если бы встретил её где-то, вряд ли узнал бы. Она была младше меня, оказалась гораздо старше. Немытые волосы спутались, выбиваясь из жидкого хвостика. Под глазами залегли синяки, веки припухли. Она сильно располнела и напоминала базарную торговку, которой всё равно кому всучить свой товар. Поначалу разоля будто не поняла, что происходит, потёрла глаза ладонями, и её глаза расширились от ужаса. Она никогда не была дурой. Вот сейчас поняла, что если на пороге спальни появляется бывший муж, ничего хорошего ожидать не приходится. "Здравствуйте, Роза", сказал я. Анна толкнула локтем своего благоверного. Тот что-то хрюкнул во сне, продрал глаза и тоже уставился на меня. Неприятный тип. Я часто видела такие сольные глазки, которые только и делают, что выглядывают свою выгоду. А тут лавоте лицо, полные губы. Они сразали выглядели очень гармонично. Это ещё кто такой? Джош рванулся с кровати, но, разолив цепилась у него, заставляя упасть обратно. Думаю, у меня стоит представиться. Я нашёл взглядом стул, смёл с него одежду на пол и придвинул ближе. Ральф Колдон, первый супруг этой почтенной госпожи и отец Алекса. А, бандюк, понял Джош. Но ты же обо мне даже рассказывали. Надеюсь, не в качестве страшной сказки на ночь. Бандюк, бандюк. Я покевал Джошу. Зачем приехал? хрипло спросил Рзали. За сыном. Соскучился, знаешь ли. Всё-таки 13 лет прошло. Мозгов этих двоих не хватило на то, чтобы понять. Раз я знаю имя Алекса, значит, виделся с ним самим либо находил справки. Они растерянно переглянулись. А его здесь нет, Рзали развела руками. Сбежал, как и ты когда-то. Два спога пара. Тогда мне хотелось бы знать причину. Я любовну достал из кобуры пистолет из кармана носовой платок и начал натирать оружие до блеска. Причину, по которой мой тринадцатилетний сын убегает из дома куда глаза глядят. Ральф, не делай глупостей, Разали уставил с на оружие, а Джош начал подниматься с кровати, но не успел. Я молнией метнусь к нему, схватил за падлы и швырнул на пол, припечатав голову сверху ботинком. Ральф на Разали я не смотрел. Меня интересовал этот мерзавец, который тихо поскольивал и потом совыбрца. Дёрнешься, отстрелю ухо, пообещал ему и дрожь затих. А Розали забилась в угол кровати, гулко всхлипывая. Повторяю вопрос: почему Алекс сбежал из дома? Тебя хотел найти, прогнусавила Розали. Хотел или пришлось? Потому что до меня дошли слухи, чуть сильнее надавил ботинком, что некий Джош Дэниэлс «Пытался пристрелить моего ребенка. Это не вы ли, любезный?» Нагнулся, приподнял голову Дэнилза. Тот хрипло дышал. Того и гляди, удар хватит. «Но это неправда!» – просипел тот. «Значит, Алекс врет?» «Алекс всегда врет!» – выкрикнула Розали. «Весь в тебя!» «Да уж не в тебя, дорогая!» Схватил Дэнилза за шкирку и снова поставил на ноги. Тот пошатнулся, словно пьяный. «В глаза смотри и отвечай, кто дал тебе право поднимать руку на ребёнка?» Джош молчал, только втягивал носом в воздух. «Считаю до трёх. Или я получу ответ, или ты получишь пулю в ногу». «Кто дал тебе право, мразь, поднимать руку на моего сына? Он сам виноват!» Я выстрелил по полступню, и Джош взвел от боли, а Розали закричала. Следующий вопрос. Кто ты такой, чтобы вышвыривать ребёнка из дома, в котором он родился? Простите, пробурчал Джош, и в комнате ощутим звонёл дерьмом. Дерьмо и есть. Не у меня прощение просить должен. Я перехватил его поудобнее и потащил на улицу. Розали с воплем помчалась за нами. Я обернулся к ней. Ещё один звук, и оставлю вдовы, дорогая. Она затихла. только теплялась за мою одежду, а я вытащил Джоша на улицу. Час был ранний, на дворе осень, а значит, никаких свидетелей. Я искал взглядом один предмет и, наконец, нашел собачья будка. Кивнул сам себе и поволок упирающегося Джоша дальше, не давая ему шанса встать с земли. За ним оставался кровавый след, а мне было все равно. Я хотел большего. Удерживала только мысль, что эта мразь того не стоит. А если меня посадят, Алекс останется один. Будка оправдала мои ожидания. К колышку всё ещё была прибита цепь. Только пса не наблюдалось. Видимо, нового не завели. Я подхватил кожаный ошейник и затянул на горле Даниэлза. Ральф, пожалуйста, разлил по полу на колени. Пожалуйста, не надо. Надо, ответил я. Думали, на вас не будет управы? Так вот, я всегда нахожу тех, кто вредит моей семье. А Алекс моя семья. и затянула шейник посильнее. Джош захрипел. Я чуть ослабил хватку. Еще вздохнется и испортит всю забаву. «Не шевелись», — посоветовал своей жертве. «Хуже будет». Он затих, поскуливая, а я перехватил Розали за локоть и отвел чуть в сторону. «К тебе у меня не меньше вопросов. Как ты могла допустить, чтобы это ничтожество поднимало руку на нашего сына?» «А где был ты, Ральф Колден?» Она вскинула голову. «Где ты был тринадцать лет?» Мне тоже надо кормить детей, как-то выживать. Ты где-то развлекался, а я тащила их одна. Я не развлекался, — ответил ей. И если ушел, тому были причины. Знаю я твои причины. Приходили следом за тобой. Сам ты ничтожество. По лицу Розали катились слезы. Ненавижу тебя. Ненавижу. Ты, сволочь, Ральф, всегда таким был. А я и не отрицаю, — сказал уже спокойнее. Зато ты жива и здорова, — А если бы я остался, нас давно бы похоронили рядышком. И пусть. Так было бы лучше. Убирайся. Убирайся прочь из моей жизни. Ты ведь получил Алекса. Уходи. Отдай мне документы, и я уйду. Только предупреждаю, если хоть ты, хоть твой муженёк вспомните о нашем существовании, я вас закопаю собственна ручно. Понял? Повернулся к Джошу. Тот лежал на земле, держась за ногу и, казалось, даже меня не слышал. Мы ничего никому не скажем и Алекса искать не будем, ответила Разали. Правильный ответ. Объяснение его ранению придумаешь сама. Документы. Разали кинулась в дом, а я склонился над Джошем. Слушай меня, сказал тихо. Считай, что тебе сегодня крупно повезло. Но предупреждаю сразу, будешь и дальше размахивать кулаками, я вернусь. Мне, конечно, плевать на вашу семейную жизнь, но таких мразей, как ты, надо учить. И я буду их учить. Надеюсь, ты меня услышал. И применил свою целительскую магию. Конечно, она не оружие, но в определенных случаях очень даже хороша. Представил, как расширяются внутренности этого ничтожества, как ускоряется ритм сердца, а в легкие не проникает воздух. Так Ральф Розали вернул слишком быстро. Я убрал магию, и Джош схватился за горло, задыхаясь. Ничего. От этого ещё никто не умирал. Забрал тонкую папку, проверил справки и свидетельства. Всё на месте. Надеюсь, мы друг друга услышали, сказал Рзали. Вот компенсация за моральный ущерб. Кинул на землю несколько мятых купюр, и она бросилась поднимать их. Что ж, вот и возможность полюбоваться на последствия моих поступков. Но мне не было их жаль, потому что для меня они не являлись людьми. Развернулся и пошёл прочь. Слышал, как рыза лехлопотало над Джошем, пытаясь расстегнуть ошейник. Получится. Часа через 3, когда я буду далеко от города. Совсем рассвело, я ускорил шаг. Хотелось поскорее добраться до мобили и мчаться домой, оставив Ривербрук и его жителей в прошлом навсегда. Только оказавшись в салоне, перевёл дух. Руки едва заметно подрагивали. Это ещё что такое? Старею. Хватка уже не та. Или дело в том, что чувствую себя виноватым перед этой женщиной. Но не чувствовал ведь. К чему начинать? Угомонился и завел мотор. И еще пять часов, и я вернусь в Ирген, к Алексу и Сане, выводить коту блох. Хотя на месте блох я сбежал бы раньше, чем до них добрались. Мобиль мягко поплыл над дорогой. Я не оборачивался, даже в зеркало заднего вида не смотрел. Прошлое должно оставаться в прошлом, даже если будущее не обещает ничего хорошего». Было глубоко за полдень, когда решил остановиться в одном из придорожных кафе. Есть особо не хотелось, а вот жажда измучила, несмотря на прохладный день. Поэтому оставил мобиль на обочине и заглянул в кафе. Оно было копией того, в котором побывал утром. Узкий ряд столиков, стойка и девчонка, скучающая за ней. И такой же паршивый кофе, но другого все равно до вечера не предвиделось. Интересно, что там дома. Надеился, что всё в порядке, и начинал жалеть, что не взял кристалл связи. Можно было бы поговорить с Саней или Алексом, убедиться, что дом стоит на месте, а враги обходят его стороной. Не то чтобы сильно беспокоился, защиту тяжело пробить, но глупые мысли всё равно лезли в голову. Сел в салон мебели и понял, что у меня проблемы. Техномагическая система, которая всегда работала как часы, не откликалась на магию. «Ну, Скай, видимо, мобиль вступил в сговор со своим создателем и решил наказать меня за устроенный скандал. А если без шуток, то где я буду искать техномага в каком-то забытом людьми городишке? Идти до столицы пешком? Дня через два дойду». Бесна выбрался из салона и вернулся в кафе. «Хотите еще что-то заказать?» – спросила официантка. «Да, новый мобиль», – ответил ей девчонка, вытаращивая глаза, не понимая. «Мне нужен мастер, который сможет наладить систему мобиля». «А-а-а!» – обратилась она. «Подождите минуту, сейчас позову». Обменялась парой слов с напарницей и скрылась за дверью, а я заказала еще кофе. Лучше такой напиток, чем никакого. Вскоре послышали сторопливые шаги. Моя помощница возвращалась, и не одна. За ней шел какой-то парень. Я обернулся к нему, и пустой стаканчик хрустнул в пальцах, а мастер попятился к двери». «Да у меня сегодня не день, а праздник какой-то!» Я сделал шаг к своей находке. «За что такие подарки?» Я узнал его, сразу же узнал. Джесси Рантер, человек, которому мой друг Эберт когда-то был обязан проклятием, потерей зрения и сожжением лаборатории Скай, мерзавец, которого я три года не мог найти. «Не делай глупостей, Джесси», – попросил по-хорошему. «Давай выйдем на воздух, поболтаем». Перехватил его и потащил к двери, кинув девушке купюру за такой щедрый сюрприз. "Пусти", дабыча задергалась, но я держал крепко. Слишком долго ждал этой торжественной минуты, чтобы так просто отпустить. Мы вышли на улицу. С неба сыпались первые капли дождя, прекрасная погода, чтобы кого-нибудь прихлопнуть. И если бы мы встретились раньше, я бы избавил землю от этой мразя. Хотя на сегодня мой лимит терпения был почти исчерпан. Мне нужно наладить мобіль без фокусов. Толкнул его к обочине, где дожидался починки мой транспорт. Сам, знаешь, я не дурак, что ты испортишь, замечу и пристрелю на месте. Джесси покосился на меня и склонился над мобилем. Я следил за каждым его движением. Техномагия не была для меня секретом, и в то же время отмечал, как изменился бывший друг детства Ская. Похудел, зарос бородой. Видимо, жизнь не баловала по делам. «А ведь уезжала парочка Джесси и Лили с миллионом, подаренным Скайденом!» «Как жизнь?» — спросил, пока Джесси пытался наладить техномагические потоки. «Не жалуюсь!» «Оно и видно!» — я достал шокер. «Размахивать на дороге пистолетом было чревато. Что-то ты не выглядишь довольным, друг Джесси!» «А должен!» «Еще бы!» «Скай сгорела, Эб едва не погиб. Это ли не счастье?» «Послушай, Кулден!» — Джесси развернулся ко мне. «Академ!» «Хочешь убить? Убивай. Только избавь меня от твоего неуместного сарказма». «Что ты? Я совершенно серьезен!» Запустил шокер, любуясь налетящей во все стороны искры магии. «Думал, вы слили сейчас где-нибудь в шезлонгах у моря, а вижу тебя в захолустье, похожем на бродягу. Что, не так прекрасна жизнь свободного техномага?» «Как видишь». Джесси снова склонился над мобилем. «Скажешь Скайдену, чтобы перезарядил второй накопитель. Он почти пустой». По холодной погоде они разряжаются быстрее. Домой доедешь, а там с твоим мобилем разберутся. Даже здеваться перехотелось. Я сел на капот мобили и смотрел на Джесси. Тот стоял и смотрел на меня. Обьёшь? Зачем? Живи и мучайся. Сам выбрал такой путь. Хотя, признаюсь честно, я так долго тебя искал, думал растерять в порошок, и вдруг натолкнулся на справедливость судьбы. Забавно. Ничего смешного. Поморщился Джесси. «Как ты докатился до такой жизни?» «Деньги имеют свойство заканчиваться, Колдон. Не знал?» «Миллион за три года? Ты мог открыть любую лабораторию, уехать за границу, начать все сначала. Я пытаюсь понять, что ты здесь забыл». «Там ты бы меня нашел», — ответил Джесси, «а здесь нет». Он был прав. Он был прав. Я искал его в больших городах, где на первый взгляд легко затеряться, пытался выяснить, куда они слили или могли уехать, и даже не мог подумать, что рыть носом надо в подобной дыре. Пусть скажет спасибо, что прошло время, что у Эба с Элис всё хорошо. Скай ещё больше разрослась и процветает, иначе я бы не поленился и сделал из него решето, как и мечтал. Джесси, послышался женский голос. Джесси, ты где? Мой враг встрепенулся и едва не бросился туда, но я перехватила его за шкирку. «Спокойно. Дай мне поздороваться с Лили». Надо же, они до сих пор вместе. Не ожидал. Лили шла по дорожке, прикрывая рукой живот. Какой у нее месяц беременности? Скорее всего, пятый или шестой. Интересно, и мне не страшно в этом городишке воспитывать ребенка? Тем временем Лили заметила меня и замерла. В ее огромных глазах можно было утонуть. Казалось, она вот-вот расплачется. сказала беременная женщина. Не трогает Джесси, она кинула с камне, а я что? Его трогал? И тебе не хворать ли? кивнул старый знакомый. Мы виделись всего пару раз, но, думаю, запомнили друг друга в лицо навсегда. Как дела? Как жизнь? Удивлён, что вы всё ещё вместе. Зачем приехал? Тебе мало наших страданий? девчонка втиснулась между мной и мужем. Расскажу-ка мне, дорогуша, какое отношение к вашим страданиям имею лично я. поинтересовался сдержанно, всё-таки в положении не хотелс её обижать. Какое? Прямое, кажется, Лили нашла виноватого. Мы уже 3 года скрываемся по таким городишкам, но нет. Тебе всё мало, добрался до нас, радуйся. И она всё-таки разрыдалась. Я пожал плечами. Знаешь, Лили, я здесь совершенно случайно, ответил ей У меня мобиль заглох, но, встретив Джесси, не мог не поздороваться и не спросить, как вы тут, что не впрок пошли чужие деньги. Провалитесь вы пропадом! Джесси обнял жену за плечи и привлек к себе. Видимо, для него такие концерты новостью не были. Я смотрел на них и не испытывал ничего, кроме желания вымыть руки и ощущения брезгливости. Видимо, для Джесси война со Скайденом была тем, что заставляла его двигаться вперед. потерял цель и опустился на дно. Дож забавно, насколько эти двое боялись меня. Кажется, даже больше, чем парчик, с которым беседовал утром. Не стану трогать беременную женщину, сказал Лили. Но напоминаю, если вдруг вам захочется появиться в столице или где-то рядом с моими близкими, я жив, здоров и помню о вас, и буду рад при случае предъявить счёт. Надеюсь. Прощайте. И сел в мобиль. проверяй систему. Никаких сюрпризов. Раздалось послушное урчание, и Мобиль приподнялся над поверхностью, осторожно объехал этих двоих, Джесси так и обнимал плачущую жену и добавил скорости домой, подальше от подобных мрази, которые считают себя вправе портить чью-то жизнь, в угоду своей